Глава девятнадцатая. Оливер. Может, я и слишком расшумелся из-за того хиппи. Не знаю. Все это происшествие меня озадачило. Обычно мотивы любого моего поступка ясны, лежат прямо на поверхности, но только не на этот раз. Я действительно раскричался и разозлился на Неда. Почему? Потом Элли мне за это выговаривал, сказав, что не мое это дело вмешиваться в решение о помощи другому человеческому существу, принятое Недом по своей воле. За рулем был Нет, за все отвечал он. Даже Тиматия, принявший мою сторону, когда это случилось, сказал потом, что я, на его взгляд, слишком остро отреагировал на данную ситуацию. Ничего в тот вечер не сказал только Нет, но я знал, что он очень переживает. Почему я это сделал, хотелось бы знать. Не мог же я на самом деле так торопиться попасть в дом черепов. Даже если бы тот бродяга отнял у нас минут пятнадцать, ну и что. Брызгать слюной из-за пятнадцати минут, когда впереди вечность. Нет, я завелся не из-за потери времени и не из-за той чепухи насчет Чарльза Мэнсона. Насколько я понимаю, здесь было нечто более глубокое. Как раз в тот момент, когда Нет начал притормаживать, чтобы подсадить хиппи, меня посетила вспышка прозрения. «Этот хиппи голубой», — подумал я. «Именно в этих словах этот хиппи голубой», Нет почуял его, сказал я себе, за счет телепатии, которой, кажется, обладают ребята этой породы. Нет почуял его прямо на шоссе и собирается подсадить и взять с собой в мотель, именно так я и подумал. А к этому прибавился еще и зримый образ того, как Нет и этот бродяга укладываются в постель, целуются, постанывают, перешептываются, трогают друг друга, делают все, что в аналогичных случаях нравится делать педикам, У меня не было никаких оснований подозревать такое. Хиппи, как хиппи, такой же, как и миллионов пять ему подобных. Босой, длинный, нечесанный космы, меховой жилет, протертые джинсы. Почему я решил, что он голубой? А даже если и так, что с того? Разве мы с Тимоти не подбирали девчонок в Нью-Йорке и Чикаго? Почему Нет не может сделать то, что ему нравится? Что я имею против гомосексуалистов? Ведь один из них мой сосед по комнате, разве нет? Один из моих лучших друзей... Я знал, что Нет представляет собой, когда он к нам вселялся. Пока он не подкатывался ко мне, меня это не волновало. Нед нравился мне сам по себе, и плевать я хотел на его сексуальные пристрастия. Так откуда же эта внезапная вспышка на дороге? Подумай немного, Оливер, подумай. Может, ревность взыграла? Ты не исключаешь такой возможности, Оливер? Может быть, тебе не хотелось, чтобы Нед заводил шашни с кем-то другим? Не желаешь ли немного поразмыслить над этой посылкой? Хорошо, я знаю, что он мной интересуется и всегда интересовался. Это щенячье выражение его глаз, когда он смотрит на меня, это задумчивая мечтательность. Знаю я, что это означает. Не то чтобы нет хоть раз подбивал под меня клинья, он боится разрушить довольно полезные дружеские отношения, переступив черту, но даже при этом вожделение присутствует. Не собака ли носения я тогда, раз не даю ему того, что он хочет от меня, одновременно не позволяя получить это и от хиппи? Путаница какая-то. Но во всем надо разобраться. Моя злость, когда нет притормозил, крик, истерика. У меня явно происходит какой-то внутренний срыв. Надо еще об этом подумать. Надо все увязать, это меня пугает. Прежде я выясню о себе нечто, чего бы мне и знать не хотелось».